Тишина цветет. Здесь тишина цветет и движет Тяжелым кораблем души. И ветер, пес послушный, лежит, Чуть пригнутые камыши. Здесь в заводь праздную желание свои приводят корабли. И сладко-тихое незнание О дальних ропотах земли. Здесь легким образам и думам Я отдаю стихи мои. И томным их встречают шумом Реки, согласные струи. И томно, опустив ресницы, Вы, девушки, в стихах прочли, Как от страницы до страницы Вдаль потянули журавли. И каждый звук был вам намеком, И несказанным каждый стих. И вы любили на широком Просторе легких рифм моих и каждое навеку знала и не забудет никогда как обнимала целовала как пела тихая вода октябрь 1906 -го.